Глава 25. Несколько дней ко мне никто не заходил. Совсем. Только иногда заносили еду, чтобы я не поддох и не кидался на всех, поддерживая таким образом моё текущее состояние подконтрольного вещества около единицы. Ни больше, ни меньше не давали сделать. Хоть чувствовал себя в таком состоянии человеком, а не кем-то ещё. Цепей не было на этот раз, что радовало. Я смог тренироваться и закреплять свои собственные навыки. Первые два дня я снова пытался сражаться против тех, у кого были ножи, дубинки, мечи и всякое различное оружие ближнего боя. Иногда повышал количество соперников, повышая сложность. Бои становились интереснее, красочнее и болезненнее. Куда без этого? Любая битва, в первую очередь, — это боль. Это кровь, кишки, агония, страх, дерьмо в портках и подобное. Честь, достоинство. Чтобы сдохнуть, не нужно достоинство. Не важна честь. Главное — умение сражаться. Главное — умение сражаться. Главное — стать победителем. Иначе зачем к чему-то стремиться? С четверкой сражаться было куда тяжелее, чем с тройкой. Я бы даже сказал, кратно тяжелее. Если троих я еще мог контролировать, то четвертый добавлял очень огромный ворох проблем. Меня просто не хватало часто. Приходилось очень и очень много маневрировать. Так что в первый день против четверок у меня побед не было от слова совсем. Но на вторые сутки была лишь одна победа. может быть случайная, а может не очень, но была. Это в любом случае прогресс, но не стоит надеяться на то, что мне опять повезет прибить двух соперников одним ударом. Нет, это должно сойтись только звезд. Вероятность крайне мала, если говорить простым языком, но она была. И в удобном представленном случае... Я воспользуюсь этой возможностью, а в замкнутом пространстве такая возможность выше, когда противник стоит в ряд. Против трех уже не было особой проблемой сражаться. Я успешно анализировал действия всех троих, мог обыгрывать их, иногда специально подставляться, невзирая на указания тактического помощника. Да, иногда проигрывал, но все же количество сил у меня не изменилось, вообще не изменилось. Но вот мастерство, думаю, возросло. Жаль нет того, кто бы мог передать нормальный опыт сражаться. Моя база знаний крайне скудна. Я не способен на многое. А из оружия только моя левая рука. Нет, могу укреплять кости. Но я тогда не смогу сражаться. Так как у меня не будет подконтрольного вещества, способного восстановить мое тело. А без него я просто сдохну. «А подыхать нельзя. Кто, кроме меня, сможет исполнить мой план мести?» «Верно? Никто». На третий день я начал понимать, что начал потихоньку сходить с ума. Окончательно. Я и так не особо крепко дружил с головой после того, как меня пытали, по типу «проверяли». Но сейчас я начал общаться сам с собой, шутить над чем-то и сам смеяться». «Одиночество. Оно реально сводило с ума. Может, это тоже была такая проверка? Может, тоже решили посмотреть, что со мной будет, если я одичаю? Хрен им. Я все равно сохраню те остатки человечности. Мирных трогать не буду. А те, кто сам поднял оружие, чтобы убивать, а не защищаться, те априори виновные». Мне хотелось посмотреть на то, как я выгляжу. Но зеркало ни разу не встречал. А бетонная поверхность моей камеры не особо помогали увидеть собственное отражение. Пришлось просто ощупывать свое лицо. Впервые за все время я на это решился. До этого боялся, если откровенно говорить. Голова. Я пытался ощупать свою голову, начиная с самой макушки — Волосы уже были достаточно длинными, приходилось частенько убирать их, чтобы не мешали смотреть. Длиной они были примерно до плеч. Если я не ошибаюсь, то я был темно-русым. Брови были густыми, широкими, лоб не особо высокий. Скорее, таким казался из-за прически, которую я носил. Глаза узковаты, по крайней мере, мне так казалось. Видел я нормально, для меня это проблемой не было. Нос плоский, немного острый кончик, широкие ноздри, губы сухие, подбородок не мог понять какой формы, густая борода мешала, слегка меняла ощущения. Но вроде в меру широкий, но все равно я не мог представить свое лицо. Просто не мог. Плохое воображение. Злость накрывала меня. Я стоял возле стенки, опираясь на нее одной рукой, а затем начал стучать ребром руки, потом ладонью, а потом и вовсе начал бить кулаком. Злость все нарастала и нарастала. Я не знал, кто я. Я не мог понять, как я выгляжу, и это бесило. Очень. Чертова неопределенность. Сорвался я окончательно и начал со всей дури лупить по стене. Первый поддалась кожа. Лопнула, не выдержав такой скорости и силы ударов. Потом начали поддаваться костяшки. Я слышал их треск. Кровь на стене появлялась временами. Она обратно втягивалась в меня. Руки пытались восстановиться, но я бил и причинял себе повреждения быстрее, чем срабатывала регенерация. Когда начали отваливаться пальцы, я не останавливался, бил кровавыми ошметками, просто бил. Было больно, но ярость была сильнее. Я не знал, кто я. Я не знал своего нормального прошлого. Чертовые урывки памяти, которые ничего не значат, могут быть просто чертовой пустышкой. В себя я пришел, когда от ладони ничего не осталось. Они были словно сточены под запястья. Даже частично кости предплечья были поломаны, разбиты. Боль была адская, но она постепенно начала отступать. Руки начали восстанавливаться, запястья начали нарастать на глазах. Именно нарастать. Они словно создавались из какого-то материала, который был у меня под кожей. Он стекался... сплетался, вновь образовывая кости, вокруг которых нарастало мясо, а над мясом кожа. И это бесило еще больше. Иногда так хотелось просто сдохнуть. Но я не мог. Во-первых, уже раньше много раз и говорил и думал на эту тему. Никто, кроме меня, не сможет выполнить задуманное. Во-вторых, Это моя регенерация. Нормальный человек мог бы сдохнуть уже давно, чего только стоит вырванное сердце во время испытаний. В-третьих, память. Я обязан выяснить, кто я на самом деле. Я не просто какой-то боец Академии. Я личность, человек в первую очередь. А для этого надо тренироваться. Много, монотонно, превозмогать, учиться на своих ошибках. Я не мог просто сложить руки, не мог сдаться. Поэтому сначала три боя против троих в ближнем бою, а потом новый режим. Я уже поплатился за то, что не тренировался в нем раньше, поэтому второй режим будет активирован после. Но сперва ближний бой. Разминка обязательна, как для тела, так и для мозга. «Снова передо мной привычная мне тройка. На этот раз я сделал так, чтобы оружие каждый раз было случайным. Удобно. Каждый раз немного иначе. На этот раз у всей троицы было в той или иной степени тяжелое оружие. У одного был лом, у второго — металлическая дубинка с гвоздями, у третьего — черт, рельсина, чертов кусок рельс». «Я рванул сразу в их сторону. Против таких сражаться только на очень близкой дистанции. Но все равно сначала в линию. Первой целью стал тот, который стоял справа. Схватившись с ним, я подставил его тело под удар центрального, а потом и вовсе вырвал ему глотку. Тут же отступил назад». Тут же дождался, когда противник разойдется в стороны. Быстро проанализировал обстановку и кинулся на того, у кого был рельс в руке. Таким куском металла сложно махать, поэтому и проще с ним справиться. Налетел, толкнул плечом, тот упал на пятую точку, выронил оружие. В этот же миг переключился на того, который был по центру. Быстрый обмен ударами. Бита не была серьезным оружием. Вот гвозди в ней были опасными, да, но мне было плевать. Я мог немного пожертвовать собой, поэтому я быстро отбил удар этого урода, а потом пробил его живот своей левой рукой. В этот же миг последний встал на ноги, попытался поднять металлический брусок, но было не суждено. Я ему ударился всей дури локтем по голове. Тот потерялся, упал, а потом я просто прыгнул ему ногами на голову. что с ней стало комментировать излишнее. Если бы это была не симуляция, то мне бы пришлось очень долго собирать чужие мозги по всей камере. Отменив симуляцию, точнее, она сама отменилась, я немного передохнул. Вроде короткая схватка, а сил осталось мало. Точнее, силы были. Просто выдохся, но и восстановился я быстро. Очень быстро. Память намекала, что раньше, до всех этих мутаций, я бы отдыхал дольше. «Просто дольше». И снова новый бой. Снова троица ближнего боя, снова разное оружие, и опять схватка оказалась короткой. Первых двух я смог победить первыми же двумя движениями. Одному разодрал глотку ударом наотмашь, второго сбил с ног и пробил череп пальцами. Вот с третьим пришлось немного потанцевать, но ничего особенного. Несколько порезов, несколько ударов правой рукой, а потом добивание когтями». Третий бой оказался самым долгим, больше изматывающим ненавидел короткое оружие. Им можно было нанести множество ударов, оставить множество порезов, не надо даже особо замахиваться. И на этот раз у всех троих было короткое оружие. Ножи различные, а у одного их даже было два. Минуты две я точно следовал инструкциям тактического помощника. Я не видел возможности атаковать. Пришлось подставляться. Сильно. С матами и криками я поймал больше двух десятков ударов в разные части тела. Вспышки боли были неприятными, нервирующими. Но я смог одному разорвать голень. На этом канат начал тянуться в мою сторону. А весы перевешивать. Тут же я отскочил назад Во время этого отскока смог одному с своей левой рукой достаточно сильно повредить кисть, что у него оружие вывалилось из руки. Три пальца минус, а противник загнулся, упал на колени, схватился за руку и вопил. Остался только тот, у которого было два ножа. Я был зол. Я в основном уворачивался от его атак, ждал удобной возможности прикончить. И дождался. В какой-то момент эта симуляция... Хотелось назвать противника «придурком», нанес одновременный удар своими двумя ножами сверху вниз. Я подставил правое предплечье и тут же нанес быструю серию ударов левой рукой. Первый удар пришелся, как обычно, в живот. Прокрутил пальцы, жал кишки, порвал их, вырвал часть. Второй удар — солнечное сплетение. Диафрагма, легкие — все в труху. Третий удар — в район сердца. Тут уже был просто добивающий, чтобы не мучился. Но глаза были открыты. Он ими двигал. Последним действием я просто вырвал ему кадык и отбросил его в сторону. Последних двух добить было не так сложно. Тот, которому я разорвал мышцу на ноге, так и не смог подняться. Я подскочил к нему со спины и схватил его за голову. Отодвинув назад, я вскрыл ему глотку. Виртуальная кровь все залила вокруг. Омерзительно красиво. Третий попытался уйти от меня. Но рывок с ударом между лопаток... Я быстро осмотрелся. Последний разминочный бой оказался самым кровавым и самым болезненным. Но чувствую, что следующий бой будет только тяжелее. Ведь там будут еще и огнестрелы. А это уже более сложно. Но морально... «Я был готов. Чем тяжелее в учении, тем ни хрена не легче в бою. Но хотя бы будешь к чему-то готов».